тянуло максимум на среднестатистического дренга. Драться на таких условиях как-то не хотелось. Значит, придется импровизировать и договариваться. Санек напялил на себя глаз Локи. Вот сейчас и проверим, как он влияет на харизму. «Кто такие? Откуда?» Лидер местных бойцов, разжебородый, рослый, с серебряной цепью на шею и в неплохой кольчужке,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 «Хольд конунга Эйлиева Здравого, повелителя Фридафьорда!» «Рад слышать», — кивнул головой, облаченный в глаз Локи, Санек, хотя наличие неподалеку целого конунга его вовсе не радовало. «С конунгами силовыми методами вопросы не порешаешь». «Мое имя Сандер Бергсон по прозвищу Месть. Ярл. Был ярлом, пока не погиб».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 Тьорвальд энергично замотал головой. Остальные местные слушали, разину форты, Верили, похоже. Вот что значит внушающее уважение одежка. И фантазия под статьей. Тот, кто сказал, чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят, определенно был не дурак. — Повезло, — уронил Санек. — Там нас не жалуют. «Мертвецов — Мертвецов? — ляпнул один из бойцов. — Людей, — снисходительно произнес Санек. Твой старший сказал только, что мертвецы не разговаривают. Хотя встречал я и таких, что болтают не хуже девок на зимних посиделках. а довольно. Мы замерзли и проголодались. Так что я не прочь узнать, каково гостеприимство господина Фридофьорда, И вели кому-нибудь дать нам лыжи. А то в Муспельхейме их почему-то нет. И расхохотался. Вон как удачно пошутил. И кое-кто из местных его поддержал, включая Тьорвальда,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 И замер. Санек проснулся, но виду не подал. После небольшой паузы снова задышал ровно. Посетитель успокоился, вошел и принялся осторожно перебирать санковое имущество. Искал что-то и не находил. Не мудрено. Самое ценное, санек не стал складывать в ларь, а убрал под набитый шерстью тюфняк. Меч, однако, поместил по правую руку.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 Санек же с грозным рыком ухватил вора за вторую руку и взял на болевой, заодно лишив возможности пустить в ход оружие. Вор завопил еще громче. Сустав хрустнул. Сбросив вора с постели, Санек схватил меч, и тут в комнатушке резко посветлело. Внутрь ворвались двое бойцов в полном вооружении и с обнаженными мечами. Санек приготовился к бою, жалея, что снял на ночь кольчугу. Но...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 Конунг тоже был здесь. И что характерно, выглядел так, будто и не ложился. Также присутствовали и двое, которые выволокли воришку. Воришка тоже был здесь. Ну, как был? В виде трупа. «Приношу свои извинения, Сандер Ярл», — провозгласил конунг раньше, чем Санек открыл рот. «Поганый трель нарушил твой сон и понес наказание. Жаль, успел зарезаться»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 а предназначение не позволяет обременять себя слугами, неспособными сражаться. Давай забудем то, что было, и проведем остаток ночи так, как предполагает имя твоего гарда». «Ага, посмурнел конунг. Ненадолго». «Желание гостя — закон для хозяина. Этой ночью тебя больше никто не потревожит. Я поставлю охрану у твоих покоев». «Покои?» Смешно. Чулан три на четыре. Но клятва — это серьезно. Не потревожит. Этой ночью. О, Федорыч с Дахой. И получаса не прошло. Все хорошо, успокоил спутников Санек. Спать идите. А что, начал Федорыч, завтра отрезал Санек. Федорыч понятливо кивнул. И его подруга тоже прикусила язычок. А ничего, они так повеселились, судя по ее личику.